Глава 18. Иное дело быть самой тьмой. Владыка тьмы хмуро шагал по коридору, он оставил девушку в своих покоях вместе с Люцифером и неспешно направился в кабинет. Игуана, несмотря на самый обычный внешний вид, обладала недюжинными магическими способностями, однако пускай света познакомится с ними сама, владыка не станет выдавать тайны любимца. Прогулка по мрачным коридорам замка действовала на Артемия успокаивающе, как медитация. Прекрасное время, чтобы обдумать происходящее и найти взвешенное решение. Сердце владыки отзывалось на шаги глухими медленными ударами. Мужчина остро почувствовал, король Адам как-то узнал о появлении Светланы в замке и теперь подумывает о визите. Когда девушка распахнет свою магию, король станет не просто подумывать – он начнет нервно настаивать, испугавшись, что благодаря истинной паре Артемий станет настолько силен, что посигнет на его престол. Управление королевством никогда не интересовало владыку, власть над тьмой давала ему куда больше. Однако простым людям, пусть даже королевских кровей, как Адам, этого не объяснить. Им везде мерещатся заговоры, интриги и козни, они будто бы загнаны в замкнутый круг, конечности жизни, ограниченности времени и сил. Иное дело быть самой тьмой. А теперь еще и встретить свою истинную пару. Владыка вспомнил о девушке, и его сердце вмиг загрохотало. Мужчина положил руку на грудь и скомкал ткань рубашки. «Света справится», — пробормотал он в полголоса. «Она должна сама нащупать свою настоящую силу» должна сама разобраться в ее тонкостях, должна сама пройти через искушения, которые ждут человека, который впервые сталкивается с возможностью изменить мир по одному щелчку пальцев. Артемий усмехнулся и, как фокусник, вытащил из-за пазухи стакан, который Светлана создала с помощью его собственной силы, сияющей энергией, льющейся из окон в торжественном зале, рассмотрел его на просвет. Внутри на стенках стакана сверкали золотистые трещины, похожие на пышные кроны деревьев. Из них неторопливо, капля за каплей, словно березовый сок, сочилась прозрачная вода. «Красиво вышло», — залюбовался Артемий. Владыка не удержался, поднес стакан к губам и осторожно попробовал одну каплю языком. «Наша совместная магия невероятно вкусная» облизнулся мужчина. Впереди вырисовывалась длинная и неуклюжая тень советника, и стакан тут же исчез в руки Артемия. Мужчина замедлил шаг. «Сияющий свет, как волшебно!» — размеренно захлопал Давид и поклонился хозяину. «Вы мастер иллюзий, владыка». «Безусловно», — Артемий улыбнулся уголком губ. «Отрадно, когда рядом есть тот, с кем можешь обсудить успехи». «Видишь ли, в мире Светланы тьма ассоциируется со злом», — пояснил демон-дракон. Мерцающее сияние выглядело в ее глазах не столь пугающим, какой показалась бы настоящая тьма. «Коварненько», — процедил советник, ухмыльнувшись. «Правда, похоже, розовые гортензии не пришлись ей по вкусу», — вздохнул владыка. «Я был уверен, что женщинам нравятся пышные охапки цветов». Как по мне, так девчонка чересчур капризна и своенравна. И это сейчас, при отсутствии какой-либо магической силы, титула или весомого опыта, пробурчал советник и смело продолжил. Когда я смогу рассказать солдатам, что ваша свадьба была только инсценировкой? Никогда, Давид, отрезал владыка. Света и все остальные в замке должны думать, что церемония была настоящей. Темная волна накрылась головой и меня с размаху откинула назад. Я едва устояла на ногах. Если бы не Артемий, плотно прижавшийся сзади, я бы, наверное, сломалась пополам, как хлюпкая тростиночка. Но мужчина держался, словно камень, и я не дрогнула вместе с ним. Тьма сгустилась, и я будто ослепла. Лихорадочно замахала руками впереди себя. Густой и вязкий мрак становился тягучим, как вода в болоте. «Если не двигаться, увязну насмерть». «Или с болотом наоборот», — зашумело в голове. «Если двигаться, то увязну только сильнее». «Света! Свет!» Затрезвонило в голове следом, и владыка мягко разжал сильные ладони. Мужчина сделал шаг назад, и я покачнулась. «Не бросай меня! Не бросай!» — запищала я, но поняла, что услышать было некому. Я стояла совершенно одна в шипящей липкой темноте. Каждый новый вдох давался с трудом. Беспощадный мрак проникал внутрь через нос, уши и рот».